Женщины продолжали дружить. Гема частенько забегала к Нине, радуясь, что у подруги все хорошо. Скоро у них вошло в традицию ужинать вместе. Вместе же ездили отдыхать. Эдик считал Гему сестрой Ниночки, и отношения у них были почти родственные. Потом случилось несчастье. Арбени заболела. заболела. Стоит ли говорить, что были приглашены лучшие специалисты медицины Один за другим ставились и отметались диагнозы – рак, туберкулез, астма. Врачи терялись в догадках, аниночка Ниночка все кашляла и кашляла, худела. Температура постоянно держалась на 37,2 или 37,5. Потом она слегла, у нее стало идти горлом кровь. Никакое лечение, включая лучевую и химиотерапию, не помогало. И бедная Ниночка тихо скончалась, оставив безутешных родителей и мужа. Доктора потребовали вскрытия. Всем было интересно, что за болезнь убила молодую женщину. Но профессор Арбенев встал на дыбы. «Не дам кромсать дочь». Желая убедить старика, доктор опрометчиво сказал. «Может...» Узнав о причине смерти Нины, мы спасем других людей. Арбене взвился. Еще чего. Ниночке уже не помочь. Категорически запрещаю использовать ее для вашей идиотской науки. Испугавшись, что врачи не послушаются, профессор забрал тело дочери домой. За день до смерти Ниночка сказала гемме Похоже, мне крышка. — Ну что ты? — потихоньку вытирая слезы, ответила та. — Вот через недельку вернется из Африки мой папа, он тебя точно вылечит. — Нет, — прошептала Нина. — Конец пришел. — Единственное, о чем тебя прошу, выходи замуж за Эдик. У вас получится хорошая пара. — Не говори глупости, — рассердилась Гема. Но Ниночка упорно повторяла — «Обещай мне это». В конце концов Гема нехотя ответила, «Ладно, когда ты в 90 лет скончаешься, я так и быть стану Эдькиной женой». «Вот и хорошо», — пробормотала Нина и закрыла глаза. Больше она в себя не приходила, вечером началась агония, а в три утра красавица Нинуша скончалась. Через месяц после похорон Гема и Эдик стали везде появляться вместе. История о том, как Ниночка просила подружку занять свое место возле Малевича, была широко известна. Ее разболтала медсестра, присутствовавшая при печальной сцене. Никто из знакомых не осудил ни Гему, ни Эдика. Наоборот, все только сочувствовали им и восхищались проявлением редкой по нашим временам дружбы. Свадьба никого не удивила. Так Гема стала госпожой Малевич. Вместе с браком неожиданно пришла удача. Через два года она открыла в себе редкий дар экстрасенса и занялась лечением людей. Потом стала давать коллективные сеансы. — Погодите, — потрясенно воскликнула я. — Гема Даутова, ваш спасательный круг. Господи, ну и ну! Да я повсюду видела ваши афиши. Гема кивнула. Правильно, мы решили, что мне лучше выступать под девичьей фамилией. Никто же не знал, что Эдик сломает руку и перестанет концертировать. Дав удачу Геме, Господь отнял ее у Эдика. Жизнь вообще похожа на сообщающиеся сосуды. Когда в одном месте убывает, в другом пребывает и наоборот. Спустя два года после новой женитьбы Малевич сломал руку. Неприятность, но отнюдь не катастрофа для тысяч людей. Для тысяч, но не для скрипача. Год он просидел дома, уйдя в запой. Гема моталась по России с сеансами, к ней пришла известность. Даутова собирала гигантские залы. Во время выступления частенько случались чудесные исцеления тяжело больных людей парализованные вставали, слепые прозревали, немые начинали говорить, а аллергия и псориаз исчезали через неделю. Гема начала зарабатывать бешеные деньги. Теперь на нее работала целая структура администраторы, распространители буклетов, торговцы косметикой. Гема выпускала заряженный крем для лица, который женщины расхватывали словно горячие пирожки. Поговаривали, что желтоватая масса, разложенная в простые розовые коробочки, творит чудеса. Одним словом, гема взлетала, а Эдик падал все ниже. Потом и ему улыбнулась удача. Один из приятелей, довольно большая шишка, предложил место директора кладбища. Сначала жена ужаснулась и твердо сказала «нет». Но Эдик неожиданно засмеялся. Так мне и надо. Знать суждено на погосте кантоваться. Но неожиданно Малевич увлекся необычным бизнесом. Эдичка все хотел стать лучше других. И грустно говорила Гема. Если скрипачом, то непременно гениальным. А если директором кладбища? Вы не поверите, какой он навел там порядок. Уволил всех пьянчук, выгнал бомжей, открыл церковь, выстроил концертный зал и начал приглашать туда лучших исполнителей. Гема замолчала, потом тихо продолжила. К нему приходили такие музыканты. Скрипач Давидовский, виолончелист Марков, пианистка Сотникова. Часто выступал хор Караваева. Да туда не только весь Белогорск бегал, из Москвы слушать приезжали. У Эдика появились деньги. Гема из 30 дней в месяце бывала дома от силы неделю. Вот мужик и пустился во все тяжкие. Он опять начал пить, правда, не так, как раньше, и бегать по бабам. Мне было очень тяжело, вздыхала Гемма. Я любила Эдика настолько, что даже была готова закрыть глаза на его романы. В конце концов, он всегда ко мне возвращался. Только девиц Эдик подбирал отвратительных, в особенности последнюю Лену. Она работала в стрип-баре. Ядька снял ей квартиру, одел, обул. А у той в голове были только деньги. Я ее видела. «Да — Да, — изумилась Гемма. — И где? Разве вы общались с Эдиком? Я поняла, что после окончания консерватории вы не встречались. Пришлось рассказать про барсетку. Гема всплеснула руками. «Ну, дрянь какая!» И телефон у нее остался. Я растерянно кивнула. «Вот незадача», — прошептала Гема. «Прямо беда». «Почему?» Да у Эдика был навороченный Эриксон последней марки с голосовой почтой, роумингом и прочими прибамбасами. Еще в аппарате «Калькулятор» выход в интернет — Но самое главное — телефонная книжка. эдичка держал там номера всех своих знакомых, и я просто не сумею предупредить их о поминках. Как поступить? Страшно не хочется звонить этой даме.